Глава 11. Ответьте мне на один вопрос, сказал Болотов, когда поезд тронулся и закачались вагоны. Почему вы удивились, что я хочу ехать в Москву? Что же вы думаете, мы не способны на то, на что способен любой член вашей партии? Володя ответил не сразу, когда он думал, Он высоко подымал брови, и от этого его бородатое лицо теряло обычную строгость и становилось простым и добрым, обыкновенным русским лицом. «Как вам сказать?» – заговорил он, снимая потёртый картуз и кладя его в сетку. «Точно, я мало верю тем, кто языком треплет. Но да ведь есть исключение. Меня не это смущает. Главное вот в чём». Не можешь идти, не иди. Не иди, не надо. Никто на верёвке не тащит. Но зачем слова разные говорить? Помалкивали бы втрепичку. А то мы то да мысто, мы соль земли, мы интеллигенты, мы партия, мы революция, мы мир переделываем. Вот один такой я где-то читал. Так кто так прямо и жарит? Мы, строители-сольнесы, мы на каменных фундаментах строим воздушные замки. Каково? Вот уж поистине стыда нет. Ведь когда дело до дела дойдет, до настоящего дела, где они, эти строители, днем с огнем не сыскать? Если и сделано что, то ведь не ими, не теми, кто решение постановляет и канцелярские циркуляры пишет. Лоша это всё. И большая. И я-то ведь понимаю, меня на воронах не объедешь. А вы посмотрите, рабочий им верит каждому слову, а они. Эх. С сердцем махнул Володи рукой и стал скручивать толстыми пальцами папиросу. Точь в точь я и Ваня, подумал Болотов, но как только он это подумал, Ему стало досадно. Разве Арсений Иванович не готов умирить? Разве доктор Берг не готов умирить? Или Вера Андреевна, или Залкинд, или он сам? Ведь вот он едет в Москву. Зачем в самом деле я еду в Москву? Спросил он себя и не найдя ответа, поморщился и сказал: Как вам не стыдно думать? что они, что мы, поправился он, лжом. Случится, мы сумеем умерить не хуже других. Улита едет, когда-то будет. Вы вот что мне объясните, выпуская кольцами дым, возразил спокойно Володя. Я философ плохой и разных там ваших штук не знаю, а что вижу, то говорю. Партия признаёт террор? Да? А кто бомбы бросает? Вы? Как бы не так. Из вас никто никогда бомбы в руках не держал. Партия призывает к восстанию, да? А кто дерётся на кораблях, в казармах, на баррикадах? Вы? Нет, не вы. Из вас никто и пороха-то не нюхал. Вот вы слышали, как этот ваш немец Сберк испугался бросить все дела в Петербурге? И ах, и ох, и опять ах. Вот изволите видеть, и так каждый раз. Каждый раз государственные дела мешают. Почему они мне не мешают? И какие такие, скажите, государственные дела? Добро бы действительно делали дело, а то ведь празнословие одно. Вы говорите «случится». Не смею, конечно, спорить, Но когда же и как случится, если за семью замками сидеть всю жизнь в перманентных чёртовых дери заседаниях звонить? Я так рассуждаю. Если ты член партии, признающей террор, ты должен уметь в любую минуту выйти с бомбой в руках. А у нас из десятка, да что из десятка? Из сотни идёт один. А куда деваются остальные? Вы скажете, Пропаганда, агитация, организация и всякая штука. Прекрасно. Но скажите вы мне, на кой черт агитировать за восстание, если сам поджимаешь хвост? Вы подумайте только. Пишут статьи о терроре, призывают, вопят, а сами в террор не идут. Да и верят еще, что правы. Мы де глава партии, ее мозг... Или у нас здесь специальных способностей нет. Специальных способностей? Для чего? Для того, чтобы умирать? Какие к чёрту способности тут нужны? Не трусь, не трусь и ещё раз не трусь. Вот вам и вся наука. Противно смотреть ей богу.